Мысли неторопливо бежали по кругу, так же сами по себе двигались ноги. И лишь колючий мороз не давал задремать прямо на ходу. Ледяной порыв встречного ветра швырнул в лицо пригоршню колючего снега и немного привел в чувство. Но вскоре глаза вновь начали слепаться. Вот что значит вторые сутки без сна. А холод хоть и бодрит, но уже даже на бегу согреться не получается. Ненавижу холод. Может, еще самого наглотнуть. Первач настойный на кедровых орешках по вкусу коньяку ничем не уступает, только крепче. Забористая штука. Но нет, хватит. Выпить в ключах можно будет, а здесь мало ли что случится. Не время расслабляться. Еще и половина пути не прошли. Внезапно я понял, что почти обогнал Макса и насторожился. Чего он ход сбавил? Ага, просто лысый притормозил. За пазухой роется. Тоже не бойся выпить хочет. Старшой начал разворачиваться, и в этот самый миг из темноты вылетела призрачная тень. Белый волк не оставил человеку ни единого шанса. Лысый, с порванной глоткой повалился в снег, а хищник стремительно отпрыгнул в сторону и на миг замер, выбирая следующую жертву. Размерами эта тварь заметно превосходила остальных зверей в стае, да и двигалась намного быстрее. Кинется хана, точно не успею свисавшее с плеча ружье перехватить, а пытаться увернуться — пустая затея. Лыжные палки вместе с меховушками упали на снег, я неподвижно замер на месте, и лишь правой, скрытой от зверюги рукой, очень медленно и плавно потянулась с чехла на поясе нож. А вот запаниковавший Макс принялся судорожно дергать перехлестнувшийся ремень автомата, поэтому волк выбрал своей следующей целью именно его. Чудище стремительно сигануло к новичку, и в тот же миг я швырнул клинок в распластавшееся над землей тело. Не знаю, каким чудом, но попал точно в цель. Да что там попал? Таким броском мог гордиться и лысый. Тяжеленный нож вонзился меж ребер почти по рукоять. И все бы ничего, только вот прыжок это уже не остановило. Макса от удара отбросило метра на полтора, его автомат вылетел в снег, волк растянулся рядом. Новичок быстро подгреб к себе оружие и, лежа на спине, выжил спусковой крючок. Бестолку. Выстрелов не прозвучало. То ли патрон забыл дослать, то ли с предохранителя не снял. — Да успокойся ты! — Одернул я парня, но тут белый волк одним ломаным насквозь неправильным движением поднялся из сугроба. Что за чёрт? Любой нормальный зверь с таким грузом стали межребер сразу бы дух испустил. А эта тварь живёхонька. — Ой! — неожиданно тонко просипел Макс, а я рывком сорвал с плеча ружье и пальнул жуткому созданию в морду. Для верности дуплетом. Серебра было совершенно не жаль. Выстрел снес пол головы, но, несмотря на страшные увечья, зверь еще пару минут пытался встать, разгребая лапами забрызганный кровью снег. Все это время Макс, бездумно прижимая к себе пистолет-пулемет, с ужасом смотрел на конвульсии обезглавленного тела. До меня и самого конкретно потряхивало. Ладно, хоть не забыл двустволку перезарядить и по сторонам оглядеться. Кругом никого. Максу удалось выдавить из себя несколько слов, лишь когда волк затих. «Это... это оборотень?» — заикаясь, спросил он. «Волколак!» — поправил я новичка. «Про оборотней мне только рассказывали, а волколаков видеть уже доводилось. Точно волколак». «А разница?» — Макс поднялся на ноги и принялся брезгливо счищать с полушубка, растерявшего всю свою белизну, обрывки шкуры и кусочки мозгов. «Разница какая?» «Оборотень — это человек, который перекидывается волком, а волколак изначально животное, и не более того». Сходу припомнил я лишь самое основное различие. Впрочем, в остальном волколак и оборотни друг от друга почти не отличались. На них действовала луна, и они были малоуязвимы для всего, кроме серебра. Правда, подозреваю, повстречаемые оборотни все бы тут и остались. Еще одно немаловажное такое отличие. — А с лысым что? — опомнился вдруг Макс. — А что с ним может быть? Даже отсюда было прекрасно видно, что лысому уже ничем не помочь. В его шее зияла страшная рана, снег напитался, хлиставшей из нее кровью, и красные пятна не могла замести даже поземка. На мгновение по спине побежали мурашки. Да напугало осознание того, что и я вот так же мог остаться в сугробе с порванной глоткой. Впрочем, выбросить страхи из головы оказалось проще простого. Не в первый раз, в конце концов. Да и не худшая смерть на самом деле. Быстрая, по крайней мере. Макс разглядел лежавшее в снеге тело Старшова и ухнул. — Вот ведь он все. Нет больше лысого. Вздохнул я и, решив отвлечь новичка от мысли о смерти, распорядился. — Давай, откромсай волку хвост, а то от ушей нифига не осталось. Новичок моментально позабыл про незавидную участь Старшова, склонился над торчавшей из волчьего бока рукоятью и полюбопытствовал. — Слушай, а у тебя нож серебряный, что ли? Дорогой? — Обычный клинок, железный. Я отодвинул парня в сторону, не дав ему ухватить рукоять, и пояснил. «Клинок простой! Заряд серебряный!» Только потянул и нож, на удивление, легко выскользнул из тела, а каменная рукоять едва не выскочила из пальцев, когда затаившийся в ней холод обжег через нитяную перчатку ладонь. Как-то слишком сильно остыть успела. Впрочем, ерунда. Главное, Макс полапать не успел. У одного вон полапал. «А, понятно!» Разочарованно протянул парень, запихивая и хвост в мешок, где уже лежали три пары волчьих ушей. «А что с лысым делать будем? Снег закопаем?» «Времени нет, да и все равно занесет». «Нехорошо, конечно, труп так оставлять, но кому сейчас легко?» Ладно, еще Макс все понял правильно и скандалить не стал. Вместо этого парень сразу принялся возиться с креплением лыж, и мне даже пришлось его остановить. «Обожди! Шмотки сначала соберу!» Арбалет, болты к нему, пара ножей, длинный кинжал, топорик и заплечный мешок, чтобы это все утащить. Еще кошель. В нем вместо денег, а к чему они в рейде, лишь бензиновая зажигалка и три ключа. Так, а это еще что такое? Шаги от тела из проломленного наста торчала пистолетная рукоять. Вытащив пистолет и обив о ногу налипший снег, я удивленно хмыкнул. Так и есть, Макаров. Неначе его старшой выронил, вот ствол в снег и воткнулся. Все бы ничего, но лысый всегда кричал, что огнестрельным оружием принципиально не пользуется. У него даже в братстве чин какой-то был. И вот тенати. Таскал те. выходит втихую тихую на кармане ствол. Лицемер. Наверняка ПМ серебряными пулями заряжен был. А про четвертого белого волка старшой ничего говорить не стал, чтобы в ключи побыстрее вернуться. А как заметил волколака, пистолет из-под полушубка рванул. Нам крикнуть повернулся и... и не сходится. Вроде все гладко, вот только не таким лысый человеком был, чтобы своей жизнью ради других рисковать. Да и копался слишком долго, если действительно заранее зверя заметил. Оставалось время и пистолет вытащить, и тревогу поднять. Получается, ствол ему для других целей понадобился. Но для каких таких других? Ерунда какая-то. Тут же вокруг никого, кроме нас с Максом. В животе моментально образовался ледяной комок, и меня пробил озноб. — Так, стоп. Может, зря всполошился? Мало ли, какие совпадения в жизни только не случаются. Вот сейчас проверю патроны, и все ясно станет. — Ну чего ты там? Холодно ведь! — поторопил вдруг меня новичок. От неожиданности я вздрогнул и быстро сунул пистолет в карман фуфайки. Благо, Макс со спины ничего подозрительного заметить не мог. Пусть она и не из болтливых, но что знают двое, знает и свинья так что оно всяко надежней будет». Проигнорировав окрик, я опустился на колени, перекрестился, полголоса пробормотал все три молитвы, которые знал. Потом выпрямился, закинул на плечо лямку мешка и, взламывая своим весом надутый ветром наст, вернулся к лыжам. Если новичок задумался, съехал я с катушек сейчас или всегда был с придурью, то не беда. Пусть гадает, хоть как-то отвлечется. «Думаешь, он в зомби мог превратиться?» Просил вдруг Макс, когда мы отъехали от места схватки на полкилометра. — Надо же, котелок у парня варит. — Ну да, привяжется ледяной ходок, кровью умоешься, — пробормотал я. — Так спокойней. И в самом деле, те, над чьим трупом хотя бы просто помолились, становились неупокоенными куда реже наспех закопанных в снег мертвецов. Вот и крестик натильный я снимать не стал. Пусть там серебра грамм 15. А где то такой козырный нож надыбал? Макса начал отпускать шок, и ему требовалось выговориться. Мне же, наоборот, хотелось помолчать. Ничего с ним не случится до ключей, а там найдет с кем потрепаться. «Где взял, там больше нет!» — пробурчал я, решив поберечь дыхание. Нож действительно был необычный. Темно-синее, украшенное зелеными узорами лезвие, без проблем резало жесть и при этом ничуть не тупилось. А рукоять из непрозрачного, серовато-зеленого материала, походившего на искусственный камень, Удобно ложилась в руку и в ладони совершенно не скользила, даже будучи перепачканной в крови. Не нож, а сказка, и главное, приобрел его совершенно случайно. Две недели назад в пьяной драке руку розочкой распороли, а на следующий день, как назло, рейд этот клятый начинался. Вот и пришлось в госпиталь тащиться. Там ко мне пристал бродяга «Купи нож и купи». Мол, ходил на север, но принес только нож до воспаления легких. «Ну а мне почему не взять?» Жалованием все потратить не успел, а нож знатный. Да и сам по северным развалинам одно время лазил. Много чего там интересного найти можно. Вот и решил коллеге помочь. Так у меня появился нож, а у бородяги деньги на лечение. Хотя, думаю, он их просто пропил. — Глянь, Макс, наш курган! — обернулся я к новичку. Здесь таких курганов немало, запросто могли к другому выйти. — Похоже на то! — тяжело выдохнул парень, сил на разговоры у которого к этому времени уже не осталось ерунда почти на месте вот сейчас холм об и у ключей окажемся так оно и получилось стоило кургану остаться позади как у лицо повеяло чем то влажным и теплым и впереди замаячила пелена тумана курившегося над теплой водой поселок ключи получил свое название не просто так а из за горячего источника вода в котором была хоть и горячей но без малейшего намека на сиру жили тут селяне пусть и не сильно богаты, Но куда вольготнее, чем в других поселках, деревнях и хуторах, где мне доводилось бывать по работе. А как иначе? Тепло халявное, и за охрану особо раскошеливаться не приходится. Помимо сооружений железобетонных блоков и толстенных бревен, стены высотой в два человеческих роста, ключи защищала заводь, посреди которой поселок собственно и стоял. Полоса открытой воды не превышала пары десятков метров. Но на деле с внешней стороны над рвом Тянулись наросты и снега, и льда. Только солнце провалишься сквозь рыхлый наст и уже не выплывешь. Пройти к воротам можно было лишь по узенькому бревенчатому мостку. Вот и получалось, что мелких бант и отдельных исчадий стужи жители Ключей могли не опасаться. А серьезных людей отпугивало покровительство форта. Не так уж много отморозков решится с патрулем воевать. Пострелять разведгруппу из засады — это одно, а настоящие боевые действия никто не потянет подойдя к ключам со стороны моста мы с максом остановились перед настилом не заступая на бревна лучше подождать пока тебя заметят чем сгоряча пулеметную очередь схлопотать заводь заводью но к безопасности в поселке относились серьезно долго ждать не пришлось почти сразу луч мощного прожектора высветил нас и со сторожевой башенки кто то заорал обзовитесь кого там принесло мы это открывайте быстрее Что нас не признают, я нисколько не опасался. Когда отряд останавливался на ночлег, в деревнях и селах, кто-то из патрульных всегда оставался на посту. А особо недовольным бойцам заместитель командира о правиле трех «Б» — «Береженого Бог бережет». Секундная заминка, рядом с воротами открылась небольшая калитка. «Заходите в темпе!» — крикнули с башни. Пройдя в низенькую дверь, мы с Максом учутились в темном коридоре. Во мраке которого ничего не удавалось разглядеть и на расстоянии вытянутой руки. Но не страшно, проход здесь без каких-либо боковых ответвлений, не заблудишься. Не тормози! Подтолкнул я Макса, выставил перед собой руки и зашагал следом. Да на свет, на свет иди! Не видишь, что ли? Спотыкаясь в потемках, мы прошли в небольшую комнатушку, освещенную закрепленными на стенах факелами. Дальше проход преграждала решетка, сваренная из толстых железных прутьев. А в стенах и даже потолке мрачными пятнами зияли проемы бойниц. Я совершенно точно знал, что за нами сейчас наблюдают никак не меньше пяти человек, и изрешетить незваного гостя для них расплюнуть. А потому медленно вышел на середину комнаты и, стараясь не делать резких движений, стянул с головы ушанку и вязаную шапочку. Макс последовал моему примеру и встал рядом. «Да не это! Старшего группы только нет! Открывайте, короче!» Послышался за решеткой знакомый голос. «Ага, это Серый. Он сегодня в ночь дежурство получил. Неужели специально со сторожевой башни спустился, чтобы судьбой Лысого поинтересоваться? «Обожди, сейчас шаман придет, тогда и впустим. А так мало ли кто их личину натянуть мог!» Резонно возразил патрульному кто-то из местных. «Ничего с ними не случится, подождут!» «Оно и верно. Разве на глаз определишь, твой приятель это притащился или уже мертвек ходячий?» а то и кто похуже». «Да чего ждать-то?» — взмутился Серый. «Они это... все идут уже!» Сгустившуюся в коридоре темноту разогнали отблески пламени, и в проходе появился шаман, которого сопровождал бородатый здоровяк, едва не цеплявший макушкой низкие своды потолка. Короткая черная бородка и перебитый нос делали бугая похожим на сказочного разбойника с большой дороги. Сходство добавляло и длинная кольчуга, доходившая до середины бедра. В одной руке телохранитель держал факел, в другой топор. Шаман на его фоне в глаза совершенно не бросался. И, подозреваю, именно столь колоритной внешности, Бугай был обязан своим назначением на эту должность. Эдакий отвлекающий фактор для простаков. Но я-то видел, кто в этой паре главный. От телохранителя шаман отличался примерно так же, как стачено искусным мастером сапог, отличается от простого валенка. И не во внешности было дело, мало ли на свете худых мужиков с глубоко запавшими глазами. Нет, человек, понимающий в первую очередь, замечал в шамане немалую внутреннюю силу. Да и как иначе? Никаким шаманом он, разумеется, не был, зато являлся весьма сильным колдуном. И сейчас этот самый колдун изучал нас через решетку. Точнее, уже изучил. Вот он оглянулся на телохранителя, коротко бросил. «Открывайте!» И, круто развернувшись, зашагал прочь. Решетка со скрежетом отошла в сторону, и через открывшийся проход мы прошли в просторную комнату, освещенную обычными электрическими лампочками. Вдоль стен стояли деревянные лавки, над ними висели прибитые прямо к стене вешалки. Из комнаты вело три двери. Одна выходила во двор, вторая — в башню, а через третью мы сюда и попали. В углу с выцветшего плаката красным глазом киборга невозмутимо взирал на мир Арнольд Шварценеггер. Под ним черным маркером кто-то печатными буквами вывел: «Будь бдителен». И это правильно. Пустишь человека без проверки, а он непонятно кем ночью обернется. «Здорово, пацаны!» — прихромал вслед за нами в комнату серый, он же Серега Вышев. Невысокий, широкоплечий паренек лет двадцати. С правого плеча у него свисал на ремне АК-74, на поясе, помимо непременного ножа, болталась кобура с пистолетом. Не иначе прямо с поста сюда прибежал. Я догадывался, почему. И, разумеется, оказался прав. — Где Лысый? — первым делом спросил дежурный. — Нету больше Лысого. Объяснять что-либо не хотелось, и продолжать я не стал. — Понятно! — протянул Серега, отвел глаза и вдруг попытался улыбнуться. Хорошо, хоть вы объявились, а то мы уже не знали, что и думать. Еще ж засветло вернуться должны были. Пришлось задержаться. Пожал я плечами и спросил: "Слушай, серый, а на башне кто остался? Помечь там, моя смена кончилась." Парень положил автомат на скамью и натянул снятый с вешалки пуховик. "Ладно, побегу. Неплохой он все-таки пацан. Вон и намеки понимает." Я кинул мешок с вещами лысого в угол комнаты и сел на лавку тепле разморило, сразу начало клонить в сон, глаза стали закрываться сами собой. Пришлось подняться и пройтись из угла в угол. Что-то никто нас не встречает, пора бы уже. — Во, буржуи! Электричество совсем не экономит, жгут зазря! — вслух удивился Макс. Он вольготно развалился на лавке, пристроив ноги на вещь мешке и закинув руки за голову. — У нас бы такого растяпу сразу к стенке поставили. — Да у них тут гидроэлектростанция работает пояснил я вспомнив что когда сам оказался в поселке первый раз тоже никак не мог привыкнуть к подобному расточительству в форте все не так а лампочки не перегорают что ли где они новые берут раскошелились и у чародеев вечное закупили а чё тогда в смотровой факелы горят а вот для этого как раз причины имелись самые веские насколько мне было известно в смотровую даже проводку тянуть не стали Все потому, что электрические поля и скачки напряжения создавали помехи для нормального распространения магической энергии. Не смертельно, но шаману в ходе проверки гостей приходилось бы всякий раз их отфильтровывать, а у колдунов каждая капля энергии на счету. У магов с восстановлением сил дела обстояли проще, но на них электрические помехи действовали еще хуже. Например, неподалеку от высоковольтной ЛЭП, Вероятность временного обрыва магического потока возрастала настолько, что и самые простенькие заклинания рассеивались прямо в процессе сотворения. Но ничего это объяснить Максу я не успел. Со двора вместе с порывом холодного ветра и роем снежинок в комнату вошел дрон. Вслед за ним ввалился кто-то из местных. Опа! Приплыли! Дрон вне патруля, более известный как Андрей Кривенцов, был командиром нашего отряда, к тому же единственным в нем колдуном. Несмотря на невеликий дар заклинателя, маленький рост и более чем в меру упитанность, он пользовался среди бойцов немалым авторитетом и не имел обыкновения вникать во все мелочи исключительно лишь с целью поддержания репутации. И «Если дрон из-за нас поднялся посреди ночи, сейчас что-то будет». И точно. Командир сразу указал местному на Макса. «Проводите до комнаты!» «Значит, мной займется», — подумал я и, разумеется, оказался прав. Что-то вообще в последнее время часто угадывать стал. Может, Дар Ясновидящего прорезался. Эх, если бы. Рассказывай, что случилось! Потребовал отчета командир, как только за Максом и его провожатым закрылась дверь. Что характерно, вопросы, где лысый, он не задал. Получается, кто-то ему о гибели старшего группы уже нашептал. Кто-то? Да без вариантов, только Серега Вышев об этом знал. Больше никто. Может, дрон его по пути встретил, а может, тот и сам командира нашел. Стоит взять на заметку, вдруг, когда пригодится. Стукачей надо знать в лицо. — Быстрее! Ты тратишь мое время! — постучал Кривенцов пальцем по циферблату наручных часов. — Рассказывай! Не тяни! Ну и я не стал тянуть. Рассказал без утайки, как все было. Только про пистолет ничего говорить не стал. Ни к чему это. Весь рассказ занял от силы минут десять. А потом дрон принялся изводить меня расспросами. В ходе беседы у меня даже сложилось впечатление, что не какая-то не беседа, а самый настоящий допрос. Хотя командира тоже понять можно. Ему за всех нас в форте отчитываться. Как бы то ни было, вопросы с подковыркой категорически не нравились. Голову из-за усталости будто набелеватой, и вскоре я начал отвечать односложной, без подробностей. Сообразив, что сейчас от меня больше ничего не добьется, дрон поморщился и ткнул пальцем в лежащий в углу вещмешок. «Лысова? Ага. «Свободен! Спать иди! Место знакомое, не заблудишься!» Выдав столь содержательный инструктаж, он подхватил мешок и направился к двери. Но в последний момент обернулся и предупредил. «И не пей, понял? Завтра с утра в форт возвращаемся!» «Понял!» Тоже мне указчик выискался, колобок приплюснутый. «И ведь колдун он не шибко сильный, а как мозги заплел, паразит!» Просто Лысого только чудом пару раз не обмолвился!» Я покачал головой, прогоняя заполнивший ее туман, подхватил свои пожитки и вслед за дроном вышел во двор. Тут же растворился в темноте, так что никто не помешал мне помочиться на стену караулки, выразив таким образом свое отношение к мудрым распоряжениям достославного руководства, а заодно и к нему самому. Потом я в гордом одиночестве добрел до знакомого барака, толкнул неплотно прикрытую дверь, кивнул дремавшему на стуле в обнимку с автоматом коту И завалился в свою комнатушку. Здесь обо мне кто-то уже позаботился. Прямо на полу оказался расстелен набитый соломой тюфяк и мерцала свеча. А на деревянном табурете стоял поднос с кружкой горячего травяного чая, краюхой хлеба и ломтиком сыра. От одного вида еды и аромата чая я чуть не захлебнулся слюной и, скинув в угол комнаты верхнюю одежду, сразу приступил к трапезе, откусывая большие куски хлеба с сыром и запивая все это сладким чаем. Вообще, пить травяной чай с сахаром — это извращение. Но предложи мне, кто сейчас еще пару кусков рафинада, согласился бы не раздумывая. А голодал, однако. И в самом деле, полученного от еды удовольствия могло хватить на пару походов по ресторанам в нормальном мире. Теперь только согреться да продрыхнуть до утра, и все. Жизнь удалась. Но прежде чем задуть свечи и завалиться спать, я снял с ремня чехол с ножом и сунул его под тюфек. Потом вытащил из карманов у пистолет Лысого и передёрнул затвор. На пол упал патрон с заводской пулей, упрятанной в самую обыкновенную медную оболочку.